Глава двадцать вторая. «Ничего не понимаю», — сказала она. Это было не то, чего она ожидала. Совсем не то. Внутренние помещения Артемиды представляли собой сверкающие, почти стерильные коридоры и небольшие отсеки. Минимализм и эргономичность. Цветовую гамму всего, от подсветки приборов до одеял на кроватях, подобрали так, чтобы создать ощущение уюта и комфорта. А вот капитанский мостик был темным лесом. Отнюдь не в переносном смысле. Пространство было заполнено скрюченными зловещими деревьями. Их сучковатые ветви сплетались под потолком, а на полу лежал ковер из гнеющей листвы. Черные лианы обвивали стволы так плотно, будто хотели задушить. Наросты на древесине напоминали глаза, нечеловеческие, пристальные. Впереди на фоне люка с массивной ветви свисал один-единственный плод. Возможно, яблоко. Раздутая, источенная червями, ветка прогибалась под его тяжестью. «Глазам не верю», — сказала Петрова. Плутый Джан промолчали. Петрова наступила на кучу листьев, но по ощущениям под ногами была не скользкая, покрытая плесенью растительная масса, а совершенно обычная корабельная палуба. Она сделала еще пару шагов, и кожа ощутила прохладу воздуха, облегчение после жары в коридорах. Она шла и шла, пока не оказалась перед яблоком, задумавшись, не собирается ли светки спуститься змей, чтобы искусить ее, но нет. Яблоко просто висело на тонкой плодоножке, что едва могла выдержать его вес. В плодоножке крепился листок, изрядно пожеванный невидимыми насекомыми, ни единого звука, ни порыва ветра в этом отравленном саду. Она не чувствовала ни запаха мертвых листьев, ни сока, сочившегося из истерзанных деревьев. Петрова протянула вперед руку, намереваясь сорвать яблоко, чтобы рассмотреть, его повнимательнее. «Это не то, что ты думаешь», — прозвучал голос Паркера. «Где ты?» — спросила она. «Паркер, словами не передать, как я рада, что наконец-то... Но я хотела сказать, что увидела тебя. Вот только я тебя не вижу. Я тут. Сейчас буду». Она кивнула и снова потянулась за яблоком. Ей хватило ума сначала натянуть рукав комбинезона на пальцы, чтобы не касаться яблока голой рукой, но переживать и не нужно было. Рука прошла сквозь яблоко. Все, что она почувствовала, странную холодную вязкость, то же ощущение, которое она испытывала на ганимеде, проведя пальцами по голографическому изображению Артемиды. По спине пробежала дрожь. Значит, яблоко не настоящее. Сколько же извиденного было проекцией. Она потянулась к ветке, и пальцы прошли сквозь нее. Подошла ближе к дереву и просунула руку в ствол. «Полегче, убийца», — сказал Паркер. Чуть в меня не попало он прошел сквозь одно из деревьев как призрак сквозь стену прости трудновато ориентироваться среди этого хлама он указал на лес петрова не могла не улыбнуться как идиотка она знала что должна вести себя как профессионал но была счастлива его увидеть я так понимаю украшение не твоя идея нет фыркнул паркер это кто он запрограммировал все это перед тем как начал перезагрузку и я не могу отключить голограмму пока перезагрузка не закончится. Прежде чем вы спросите «нет», я понятия не имею, когда это произойдет». Он посмотрел ей за спину. «Доктор Джан, вы живы?» «Надеюсь, это не просто временная отсрочка», — отозвался доктор. «Идите сюда, деревья не кусаются». «Как скажете», — ответил доктор нервно. «Конечно», — подумала Петрова. «Он вырос во внешней Солнечной системе» на Ганимеде или еще каком спутнике или на мелкой планете, где нет растительности. Любой лес показался бы ему странным и неприветливым, тем более такой жуткий, как этот. Плуд же выглядел так, словно был создан для темного Эдема, в который превратился капитанский мостик. Как монстр, сидящий в лабиринте и ожидающий, когда вы свернете не туда. Робот прошел прямо через полдюжины деревьев и быстро исчез из поля зрения. «Эй!» — позвала она его. «Эй!» Может, не будешь пропадать?» Жало прошло прямо сквозь толстый ствол дерева. «Зачем? Все не настоящее В инфракрасном диапазоне ничего этого не видно». «Мы люди», — заметила она. «Мы полагаемся на глаза. Может быть, даже слишком. Это шутка, если что». Робот пошел на компромисс, наполовину высунувшись из дерева, так что стали видны его клешни и первый ряд конечностей. «За мной», — сказал Паркер, пробираясь между деревьями. Веду вас в курс дела, расскажу, с чем мы столкнулись, и должен предупредить — всё очень плохо.